Кипела стройка посреди тайги, и в самом центре этого котла прямо на глазах вырастал дворец. Был он именно таким, каким виделся Игнату в мечтах. Огромный, роскошный, всем на зависть. Днями и ночами трудились архитекторы, строители, садовники, корчевали вековой лес, расчищали за пруду, воплощали в жизнь Игнатову мечту. Он и сам на стройке дневал и ночевал, подгонял, умасливал, обещал еще больше денег за скорость. И работали люди не за страх, а за совесть. И рос на берегу теперь уже не за пруды, а огромного лесного пруда — прекрасный дом. Это если на его отражение не смотреть. Вот у Степана не смотреть не получалось. Дом отражения был черен и мрачен. Толстые стены его, как морщины, бороздили глубокие трещины. И из трещин этих гной сочилась рыжая болотная жижа. Степан видел, Вран видел а остальные думали, что строить настоящий дворец, в котором его хозяева будут жить долго и счастливо, балы давать, дорогих гостей принимать, детишек растить. Врану, брату названному, Игнат тоже сделал приятное. Построил на небольшом отдалении башню, высокую, узкую, с окнами-бойницами и продуваемые всеми ветрами смотровой площадкой. И вот эта башня в воде отражалась такой, какой и была в жизни — Может, от того, что и в жизни оказалась уродлива и страшна. И рядом с роскошным дворцом она смотрелась дико. И архитектор, которого выписали из Женевы и который за все отвечал, долго и тщетно уговаривал Игната построить что-нибудь более изящное, более соответствующее первоначальному плану. Но башня нравилась Врану. А перечить Врану Игнат или не хотел, или боялся. Так она и торчала на самом краю пруда, Острым, как птичий клюв, шпилем, вспарывая неосторожные облака. Облака висели над ней всегда, даже в самый солнечный день, и стены ее всегда были серыми, а оттого еще более черными. А жизненные силы, те редкие серебряные нити, что еще оставались в этом двуличном месте, ушли и стаяли под напором зла в тот самый момент, когда дом принял своих жильцов. Это был погожий июльский денек и Белогривые арабские скакуны неслись по лесной дороге весело во весь опор. И доносился из золоченого на заказ сделанного экипажа звонкий смех Оксаны Сергеевны и Настены. Игнат до поры не показывал дом нелюбимой жене, нелюбимой сестрице. Хотел, чтобы удался сюрприз, чтобы ахнули его девочки. Он так Степану и сказал. «Хочу, Степа, чтоб все самое лучшее у них было» чтоб такое, что не найти ни в Парижах, ни в Венециях. Оксанка мне все про Венецию твердит, что красота там дивная, что гондолы какие-то и вода кругом. Вот и будет ей в Венеции посеред тайги. И красота, и вода кругом, и даже эти гондолы, тьфу на них. она настена и вовсе к красоте не приучена. Только однажды еще в детстве отец возил ее в ботанический сад. Там розы были. Подумаешь, розы. Она вот с детства ту поездку запомнила — Мне все уши по малолетству прожужжала мол, как вырастет, себе непременно английский розовый куст заведет. А теперь, Степа, у нее никакой там куст, у нее целый розовый парк будет. Ох, сколько деньжищ я угрохал, чтобы все эти английские изыски у себя сотворить. Садовника нашел, из самого Лондона переманил, а к нему еще и толмача личного приставил, чтобы не страдал человек, чтобы чувствовал себя как дома. И ты видел, Степа, какой он парк мне отгрохал? Укрывать придется все на зиму потому как не выживет такая красота. Но я уже решил, поговорил с архитектором. К осени построим над парком купол. Мне рекомендовали инженера из Санкт-Петербурга, который может придумать, как землю под куполом согревать и этот...» э, Игнат прищелкнул пальцами. Э, «Правильный климат создать. Видишь, какие планы у меня, друг дорогой? Видишь, какую красоту я на родной земле создаю? Из земли золото добываю и в нее же, родимую, возвращаю». Игнат говорил так красиво, так увлеченно, что Степану хотелось верить и в благие его намерения, и в то, что не окропятся никогда бесценные английские розы человеческой кровью, и в то, что отражения, пусть не завтра, пусть через несколько лет станут нормальными, перестанут пугать своей гнилой чернотой. «А сам-то ты что?» Игнат по-свойски ткнул его в бок. от «Отчего домишко построил такой скромный? Если деньжат мало, так я подкину!» «За мной не заржавеет». Дом степаны в самом деле построил. И, по его разумению, дом этот был огромный, двухэтажный. Стоял он на берегу того самого лесного ручья выше по течению и в воде отражался таким, каким был на самом деле — светлым, белокаменным. И дубы Степан рубить не стал. Велел строителям сберечь все деревья до единого. Оттого дом, казалось, тоже рос в лесу, как гигантский белоногий гриб. Вот в этот дом он бы с легким сердцем привел жену. Тут бы растил детишек, и собак бы завел охотничьих. Вот бы на что денег не пожалел, так это на хороших гончих. Видел таких у Злотникова, аж завидки взяли. А чего завидовать, когда денег столько, что до конца жизни не потратить? Вот как появится семья, так и выпишет он себе кобелька и суку из тех узкомордах да голенастых, которые только с виду кажутся малахольными и бесполезными. Видел Степан их в деле. Чудо, а не звери. Так, за разговорами и мечтами, и не заметил, как домчали кони до Игнатова дворца. Загорцевали нетерпеливо перед парадным крыльцом, у которого уже на вытяжку стояли лакеи в голубых ливреях. Тут же нервно переминался с ноги на ногу управляющий Григорий Анисимович, мужчина средних лет, степенный, и, говорят, в своем деле незаменимый. Управляющего Игнат тоже откуда-то переманил большими деньгами. Привез в Горяевское, так теперь велено было именовать поместье, всей семьей. И вот теперь Григорий Анисимович расстарался. Организовал все по высшему разряду. Стоило только появиться на подъездной аллее золоченому экипажу, дал знак, и над прудом поплыли чарующие звуки музыки. «Оркестр!» — подмигнул Степану Игнат. «Сам придумал». Он гордился этой своей придумкой, как маленький ребенок. И Степан помимо воли улыбнулся. «А девочкам понравилось! Ах, как им все понравилось!» Как порхали они по дому и по парку яркими райскими птичками, как восторгались диковинными узкими лачонками, теми самыми венецианскими гондолами. Неужто пришло наконец счастье в эти темные места? Пусть бы пришло. А спустя две недели в Горяевском давали бал. Степан в жизни своей ни одного бала не видел, но от чего то решил, что вот этот не хуже царского будет». Гостей понаехала тьма, роскошные экипажи пребывали один за другим, гости, с которыми Игнат никогда раньше и знаком не был, но до которых вместе с пригласительными, тесненными на тонких пластинах червоного золота, дошли слухи о невероятном дворце посреди тайги и его хлебосольном хозяине Сибирском Крезе, как успели окрестить Игната газеты. Не позвал Игнат только Злотникова и тех, кто однажды стал свидетелем его позора, Лично проверил список на несколько сотен фамилий. «Пусть жалеют! Пусть теперь и челокти себе кусают, что потеряли дружбу с таким человеком!» Разбогател Игнат, а обид старых не забыл. Про тот удивительный бал долго судачила вся Сибирь. И в газетах про него писали несколько недель кряду. ряду. Получилось у Игната заявить о себе так громко, что эхо докатилось аж до самого Санкт-Петербурга. «Все как хотел, так и вышло». А золотые слитки спотыкаются. В любом европейском банке наипервейший, наиважнейший клиент. Дом полная чаша, жена красавица. Чем не жизнь? Омрачало Игнатова счастье только одно. Не получалось у них с Оксаной детишек. Год уже, считай, живут под одной крышей, уже пора бы, а нет. Только однажды он пожаловался. Пили они горькую после удачной охоты. Не в Игнатовом, а в Степановом доме пили. Вот тогда и пожаловался. «Это наказание мне, Степа!» Игнат был пьян и оттого разговорчив. «За отца ее наказание, чтоб рот мой присечь «Не дури, Игнат!» Про наказание Степан был с ним согласен, но надо же как-то дружка закадычного поддержать. «Наладится еще у вас все. оксан твоя в тебе души не чает, а год это не срок». «Срок, Степа! Еще какой срок!» Игнат одним махом опрокинул в себя рюмку. «У меня капитал какой? Деньги, власть. А кому я это все оставлю? Мне наследник нужен, Степа, вот что я тебе скажу. А если Оксана моя пустоцвет, то что мне, крепкому, здоровому мужику, прикажешь делать? С другой бабы не хочу. Есть у меня ублюдки. Наплодил по молодости и глупости. Но то ублюдки, а я тебе про законного наследника сейчас толдычу. Что делать, я тебя спрашиваю?» Ответить Степан не успел. Скрипнула, открылась дубовая дверь. За ней черной тенью стоял Вран. Никогда он порог Степанова дома не переступал. Не хотел или не мог. Слишком много серебра, слишком много светлой силы было в этом доме. Степан специально место выбирал. А Вран все понимал. Усмехался кривой своей усмешкой, и порог никогда не переступал. Хотя думал, что если очень захочет, никакая сила его не остановит. Но разве только его черные воронье крылья опалит? «Будет тебе наследник». Вран гладил свою птицу и сам совершенно по птичьи склонил голову на бок. «Попомни мое слово, и года не пройдет». Хоть одно хорошее предсказание от этого не человека. Обрадоваться бы, но только Степан помнил про цену. Ничего Вран не делает просто так. Когда придет время, заплатить за свое счастье Игнату придется сторицей. И ему, Степану, тоже. Пусть не за счастье, пусть за дар, с которым расставаться не хочется, все равно придется платить. А Игнат обрадовался, сорвался с места так, что опрокинул тяжелый дубовый стул, кинулся к Врану обниматься. Да так и застыл с распростертыми объятиями. Испугался. То ли Врана, то ли ворона его одноглазого. «Верь мне», — сказал Вран ласково, и исчез. Растворился в темноте. Тот их пьяный разговор как-то быстро забылся. Закрутили их вихри неотложных дел и забот. У каждого заботы были свои, но видеться Игнац и Степаном продолжали часто. Случалось, что Степан и на ночь оставался в Горяевском. В доме перевертыша никогда не ночевал. Облюбовал себе небольшой домишко, что строился для прислуги на самом краю парка. Тихо, спокойно, а главное, подальше от Врановой башни. Башню стороной обходили все — Даже девки, нанятые в Сосновом, чтобы убираться в усадьбе, отказывались в башню заходить. Ни за какие деньги не хотели. Игнат сначала пытался их вразумить уговорами да посулами. Потом стращать взялся. Да только, видно, врана девки боялись куда сильнее, чем хозяина. И поделать с этим даже всемогущий Игнат Горяев ничего не смог. А вран и не настаивал. По счастью, в Горяевском он появлялся редко. Мотался по миру по каким-то своим надобностям. Или охотился, чтобы подальше от дома, потому что, когда возвращался, выглядел завсегда моложе и крепче, чем когда уходил. Думать об этом не хотелось. Нет врана, и слава богу. Дышать вот хоть можно полной грудью. Радоваться дивному саду, что заложил для Настены Игнат. Вот Степан и дышал, и радовался. Проснулся рано на самой зорьке, решил искупаться. Только не в пруду среди страшных отражений. Ушёл вверх по течению — С головой окунулся в ледяные струи ручья, почувствовал, как капелька за капелькой просачивается в тело сила. Сил у него прибавилось, что уж говорить. Однажды ради интереса попробовал разогнуть найденную на дороге подкову. Разогнул, даже не вспотел. И сейчас, после купания в живой лесной воде, захотелось сотворить что-нибудь такое этакое, дать волю силушке. Да вот хоть колесом по лужайке на манер английский пройтись, как когда-то в детстве. Степан и прошелся, Рухнул в мокрую от росы траву, улыбнулся просыпающемуся небу, а потом услышал легкий девичий смех. Услышал и едва успел за колючим розовым кустом притаиться. Полужайки от парка в сторону пруда шли, держась за руки двое, Оксана и Игнат. Оба босоногие, он в распахнутой на груди рубахе, она в накинутой поверх тонкой сорочки шелковой шали, шли теперь уже тихонько, крадучись, как нашкодившие детишки, которые опасаются отцовской порки. Степан усмехнулся увиденному. Это хорошо, когда у мужа с женой все вот так, как огонек, что во время венчания зажегся. Не только продолжает гореть, а полыхает с еще большей силой. Тут уж точно за наследником не заржавеет. Он бы, пожалуй, ушел, не стал подглядывать за чужим счастьем, но зависть не пустила, потянула словно на аркане вслед за этими двумя. Хоть со стороны посмотреть, как оно бывает, когда в семье лад до да согласия. Глядишь, и у них с Настеной когда-нибудь сладится». Мысли о Настене были сладкие, оставляли на кончике языка малиновый вкус. Степан даже зажмурился от удовольствия. А когда открыл глаза, сердце его заледенело. Эти двое не спешили уходить. Стояли на бережке, любовались растущими в пруду кувшинками. Степану бы тоже залюбоваться. Если бы не отражение. По эту сторону Оксана и Игнат, а по ту. Чужую жену по-хозяйски обнимал и целовал в белую шею в ран. И не целовал, а раздирал нежную кожу острым клювом. До да крови раздирал. это Оксана радостно улыбалась, а та морщилась от боли. Отражение. В них истинная суть, от других скрытая. Вот Степану не повезло он эту суть может увидеть. Эх, лучше бы не видел. Как же ему теперь? Как же Игнату теперь?» Рассказать другу правду он так и не решился. «Да и что рассказывать? Не виновата Оксана, что под личиной любимого мужа не рассмотрела мерзкое отродье. Так в рану не привыкать маски менять. Или не маску, а сразу чужое тело прихватить во временное пользование. Это ж какая забава для его черной души. Для души — да» если есть у него вообще душа. А что с телом? Где его собственное тело, когда он вот так с Игнатовым распоряжается? Найти бы. Вот прямо сейчас найти и снести с плеч башку головешку, а потом разрубить, что останется на мелкие кусочки, и утопить в самом глубоком болоте. Глядишь, по кускам бы и не собрался. Тот, кто прихватил на эту ночь чужое тело, обернулся, обвел парк долгим внимательным взглядом. Словно бы почуял кровожадные Степановы мысли. Нет, не почуял. А иначе самому Степану не сносить бы головы».